остаявшимся в веках и очищенным литературной русским национальным характером, живописно оттенённым ярко выраженной еврейской внешностью. Неизбежная мутация в условиях Галута заметила как Тарита. -то Кроме того, Катька была фантастически одарённым человеком. Просто у меня детская память на языки, небрежно пояснила она. Французский знала как родной,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 В тупике одного из длинных темных коридоров курьера. Пять столовиков стояли тесно, чуть ли не в притык один к другому, так что вокруг нас сидело и жевало несколько сотрудников курьера. Катя не так громогласно, заметила Рита. Катя отмахнулась. Ерунда. Эти чурки по-русски не понимают. Кстати, надо бы учебник английского просмотреть. Она перегнула ещё свою тарелку с отбивной и глядя мне в глаза, продолжала: "Ты ещё тише тышита на собственной шкуре в ближайшее время". Но мне показалось, что у необразованный человек неуверенно возразила я. "Он очень умный", немедленно отозвалась Катька, разрезая отбивную. "Очень умный". Вдохнули и добавила: "Лялю жалко. Хорошая у него жена, Ляля, мудрая баба".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 который мудрая его жена Ляля с утра набивала фруктами и через минуту появляясь с бананом, яблоком или хурмой в руке. Ей бог, он был мне симпатичен. В этот день редактировала книжонку для детей, довольно незатейливую, пересказывающую историю победы Гедеона над мидианитянами и аморекитянами. И тогда произошло громкое трубление в военные трубы воинов и прокричали воины меч господа Игедиона. Я заглянула в конец рукописи и обнаружила, что автор текста Рав и его Шо Апис и вздохнула. Член совета директоров фирмы Тимия Гоша заколачивал копейку. Заканчивалась брошюра главой под названием перспектива, когда исчезнет амалек. Вечером, приеха домой поужинав, я сняла с полки книгу пророков и нашла эпизод с Иедеоном. А мидианетяне и амалекитяне, и все сыны востока расположились в долине многочисленные, как саранча. И верблюдом их нет числа, как песку на берегу моря. Я закрыла книгу и зашла в маленькую комнату с заклеенным окном. Эту комнатку мы и предназначали для укрытия на предстоящую войну, в которой всё-таки мало кто верил. Моя четырёхлетняя дочь сидела на диване и с увлечением терзала противогаз. "Кто разрешил тебе взять противогаз?" заорала я. "Папа", со следоточн ответила она, не поднимая головы.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 Что? спросил он. Ничего, сказала я. Утром на пути к автобусной остановке меня прихватил лёвин папа, когда я потеряв убытительность на ходу, пыталась укоротить ремни на картонной коробке с противогазом. Как человек, соблюдающий по мелочам социальную дисциплину,